то вы, друзья мои, могли бы назвать Страшилу неблагодарным и были бы правы. Новые мозги сделали Страшилу красноречивым. или от всей души благодарила друзей. «Завтра! Завтра в поход!» весело закричала она. «Эй, ге-ге-го! Завтра! Завтра в поход весело закричала она эй гей, гей, го завтра завтра в поход запел Страшила и боязливо оглянувшись,